Глава пятая. Казалось, я только что прикрыла глаза, и почти сразу голос Брезины ввинтился в уши. Противный и громкий, как звон бабушкиного будильника. Да обеду, что ли, дрыгнуть собралась? Почему она так орёт? Первым желанием было забиться под подушку и ещё немного поспать, совсем капельку. Вот только Брезина ни разу не будильник, на кнопочку не нажмёшь. Поднимайся, а то на разбор опоздаем. разбор. Чёрт, точно, разбор. Не без труда я выползла из постели и почти на ощупь добралась до ванной. Глаза открываться отказывались. Наотрез. Сама виновата. Ночью нужно спать. Пришлось долго плескать в лицо холодной водой под непрекращающееся ворчание. Наберут же таких неродивых. От удивления я окончательно проснулась. Это кто из нас тут неродивый? На разбор мы не опоздали. Не смогли бы даже, если б очень старались. К тому времени, как мы подошли к ректорскому кабинету, возле него клубилась разношёрстная толпа будущих первокурсников, два десятка не меньше. Эха могла бы спокойно выпить чаю с пирогом, разбор от ведь не кровь сдавать в поликлинике, не обязательно натощак. Я с любопытством разглядывала окружающих, стараясь отыскать в них что-то волшебное, но оно никак не отыскивалось. Обыкновенные ребята и девчонки, точно такие же, как их я видела, когда поступала на худграф. и не скажешь, что начинающие маги». Все по очереди исчезали ненадолго в кабинете, а потом возвращались, кто радостный, кто озадаченный. Мелькнула в толпе встревоженная личика Лартисы, и только я хотела подойти, как она скрылась за дверью, а через несколько минут вылетела с победной улыбкой. «Факультет заботы», — прошептала она мне на ухо и захлопала в ладоши. «Но, честное слово, как маленькая». «Ты довольна?» Могла и не спрашивать, Лартиса просто сияла. Ещё как! Я же с малых лет целительством занимаюсь, а теперь научусь делать это правильно. Ну, я пойду. Надо учебник и купить в тетради. Она счастливо рассмеялась и, махнув мне рукой, быстро исчезла за поворотом. Я была за неё рада, а вот за себя куда меньше, потому что я ничем магическим, ясное дело, с малых лет не занималась и не очень представляла, куда хочу попасть. Точно не на факультет защиты. Сама мысль о том, чтобы сражаться, вызывала у меня ужас. Но, кажется, всё-таки меньше, чем перспектива углубляться в законы и прочую юридическую дребедень. Стать целителем мы с артисы учились бы вместе, но мало того, что особой тяги к медицине я не чувствовала, так ещё и крови всегда боялась. Могла запросто хлопнуться в обморок, лишь порезав палец. А уж после того, что случилось в той тёмной подворотне, мысль о кровавых ранах и вовсе вызывала дурноту. Факультет созидания, пожалуй, подойдёт. Там, насколько я понимаю, надо делать магические украшения. Не знаю, будут ли они у меня работать, но по крайней мере, получатся красивыми. Уснула, прошептала Брезина. Твоя очередь. Ой, мамочки, уже, обмирая от волнения, я вошла в кабинет ректора, сделала машинально несколько шагов и застыла, не веря своим глазам. Передо мной стоял маг. Ну, то есть, понятное дело, что в любой магической академии должны работать исключительно маги, а ректора уж точно не с улицы взяли. Только вот это был тот самый крепкий старик с седой бородой, которого я нарисовала на первом аркане нынешней ночью. Маг из моей колоды. Как такое может быть? Здравствуйте, магистр Теркерит. Певучей и почти нежно протянула брезина. Я оторвалась от ректора и ошарашенно уставилась на неё, открыв рот. Она что? Умеет нормально разговаривать? Надо же. Не переставая улыбаться, Брезина незаметно, но больно ткнула меня локтем в бок. Здравствуйте, магистр Таркирет, спахватилась я. Здравствуйте, леди Полина, густым басом отозвался ректор и окинул меня цепким взглядом. Почему-то под этим взглядом сделалось неуютно, словно старик видел меня насквозь. Проходите и возложите руки. Он кивнул на хрустальный шар, что стоял перед ним на столе. Точь-в-точь такой же шар, как в кабинете Жанны. Я приблизилась и почти не дыша прикоснулась кончиками пальцев к прохладной поверхности. Несколько долгих мгновений ничего не происходило, а потом внутри шара вспыхнул золотистый свет, настолько яркий, словно под моими ладонями зажглось настоящее солнце. «Достаточно», — донёсся голос ректора. Я убрала руки и подняла глаза — Магистр Теркерит всё ещё смотрел на потухший шар, и выглядел он при этом крайне озадаченным. Что-то не так. Что значит золотистый цвет? Я никак не могла вспомнить, как там вчера говорила Лартиса: серебристые и алый это законники и боевики, синий и зелёный артефакторы и целители, а золотистые? Леди Полинам наконец заговорил ректор. Вы распределяетесь на факультет ясности. Ясности? Это же правитческий. Но мне сказали, на правитческий и намеряний не попадают. Так и есть, кивнул ректор. Вернее, до сегодняшнего дня так и было. Мы думали, что это невозможно. А оказывается... Что ж, леди Полина, поздравляю. Думаю, вы украсите факультет ясности своими талантами. Спасибо, прошептала я еле слышно. Брезина своим фирменным тычком подтолкнула меня к двери, и мы вышли в коридор. Я была настолько ошарашена, что спросила вслух: "И что бы это значило?" "А мне почём знать?" хмыкнула Брезина. "Ты ж у нас провидица, ты скажи. Вот паршивка. Может, мысль о дедовщине не так уж плоха?" Остаток дня прошёл в хлопотах. Сначала Брезина отвела меня к Костелянше, та кинула мою помощницу недовольным взглядом и выдала нам обеим форму. Мне золотистое платье и мантию, а Брязине всё то же самое, но синее. Понятно. Значит, это вредина учится на артефакторском. И, видимо, не первый год, потому что сегодняшний разбор её не коснулся. Мне нужно купить учебные принадлежности. Ты пойдёшь по магазинам? Осторожно спросила я у Брязины. На самом деле, из-за всех сил надеясь, что она откажется. Вот ещё, буркнула та, открывая входную дверь. У меня уже всё куплено. Да и дела есть. С этими словами она скрылась в своей комнате и с облегчением выдохнула. Так даже к лучшему. Ту самую лавку учебных и магических принадлежностей я нашла быстро. Зато народу внутри сегодня было как в метро в час пик. Видимо, первокурсники затаривались, и те, кто приехал в притык к началу учёбы. Толпа гудела, смеялась, бродила вдоль стеллажей, стояла широкой лентой к прилавку, за которым метался взъмёленный продавец. Дождавшись своей очереди, я протянул ему карточку, а он стал выкладывать на прилавок тяжеленные тома книг, стопки тетрадей, ручки. Но это было только начало, потому что потом туда же стали ложиться и совсем непонятные предметы: мешочки, скляночки, колоды карт. Гора всё росла и росла. Как же я всё это донесу? в ужасе прошептал я. Куда и что вы собрались нести? не понял продавец. Ну вот это всё. Мне же надо забрать покупки в комнату. Забрать оно, конечно, надо, согласился он. Но нести-то зачем? Отправьте-то да и всё. Как отправить? Вы на мирянка? догадался продавец. Так почему же без помощницы? Она должна была всё объяснить. Я вздохнула. Сама виновата. Надо было настоять, чтобы Брезина пошла со мной. Да, мне лучшее общество, которое можно представить, но по крайней мере, я бы не выглядела идиоткой. Не расстраивайтесь, Слэди, улыбнулся продавец. Нужно просто сказать заклинание. Ну да, проще не придумаешь. Не знаю никаких заклинаний, пробормотала я. Ничего сложного тут нет. Вполне подойдёт, к примеру, отправляйся. Представьте место в своей комнате, куда надо доставить покупки, и произнесите. У меня были кое-какие сомнения, что это сработает. С другой стороны, еду с кухни ведь получалось заказывать. Я посмотрела на внушительную кучу на прилавке и представила участок пола в своей комнате. На стол управлять не рискнула. Вдруг промахнусь, а кое-что из моих учебных принадлежностей явно хрупкое. Во всяком случае, выглядит так, словно вот-вот рассыплется. "Отправляйся", прошептала я. И куча исчезла, как будто её и не было. "Ух ты!" восторженно воскликнула я. Элементарная бытовая магия. поднял вверх палец продавец. Ничего особенного. Ну да, для местных может тут и ничего особенного, а для меня особенное всё. Я почти пожалела, что не посылала по одной книге или тетратке. Впрочем, кто мне мешает? Здесь ещё полно магазинов, так что фокус с сочизновением можно повторить и не раз. Спасибо, улыбнулась я и отправилась на шопинг. В первый учебный день занятий не было. Только торжественный сбор, куда сходятся все студенты Академии, чтобы получить наставления от ректора и деканов. Я надела золотистое платье, накинула сверху золотистую же мантию, покрутилась перед зеркалом. А что, очень даже неплохо. Только короны не хватает. А так, чистая принцесса. Никогда не думала, что этот цвет мне идёт. Даже белая кожа, бабушка называла её сметанной, словно засветилась изнутри. Обычные серые глаза приобрели тёплый жемчужный оттенок, а русые волосы внезапно оказались тёмно-медовыми. Вполне довольная собой, я выскочила из комнаты и побежала в зал, что находился на первом этаже. А там уже все собрались. Слышался неровный гул. Студенты переговаривались в ожидании начала. И вдруг всё стихло. Я посмотрела на сцену. Может быть, туда уже вышел ректор? Но нет, она пустовала. Недоуменно покосившись по сторонам, я обнаружила, что все уставились на дверь. Обернулась и... сердце оборвалось. От входа в зал стремительно шёл молодой человек в серебристой мантии. Высокий, широкоплечий, безупречно сложённый и потрясающе красивый. Густые тёмные волосы, высокий лоб, упрямый подбородок с глубокой ямочкой, прямой, чуть с горбинкой нос, суровые брови, смуглое, скуластое лицо и глаза. Ярко-синие глаза, полыхавшие колдовским пламенем. Я его уже видела этой ночью. Да-да, Аркан Император, нарисованный мной лично, ну или тем, что водило моей рукой. Вот только изображение не передавало и сотой доли того убийственного сочетания мужской, немного дикой красоты и ауры спокойной уверенности в власти и силы, которая я видела сейчас вочию, ощущала всей кожей, и не только я. Толча я тут же прекратилась, и все почтительно расступались, расходились словно волны перед летящим вперёд кораблём. Кто это? спросила я у Брезины, хотя уже знала ответ. Его королевское величество, сказала та. И впервые я слышала в её голосе безусловное обожание и почтительность. Король Аларт I, добавила она и восхищённо вздохнула. А почему он в студенческой мантии? Я уже ожидала, что Брезина по своему обыкновению отмахнётся от вопроса, но она ответила с неожиданным энтузиазмом. Ох, это долгая история. Его похитили и усыпили на 10 лет. Но потом наш магистр Рониур его спас. Оказалось, что всё затеял младший брат короля Галайн, чтобы самому на трон усеться. В общем, Галайна отправили в королевский казематы, а его величество король Алард первый взошёл на престол. Только вот образования у него нет. Всё проспал. Он посчитал, что это неправильно, и теперь вроде как зачислен в нашу академию. Погоди, а кто же правит страной? Он и правит. Он вообще редко здесь бывает, только экзамены сдаёт вместе со всеми. Я пожала плечами. Ну, король-то мог его дворец преподавателей вызывать, чтобы там сдавать экзамены. Мог, согласилась Березина. Но не захотел. Он очень серьёзный и принципиальный, и вообще лучший король в мире. С этим я спорить не стала, хотя подумала, что восторг Гибризины обусловлен не столько принципиальностью и политическими талантами короля, сколько тем, что он удивительно красив. Так красив, что дух захватывает. Я снова бросила взгляд в сторону его величия. Почему именно он оказался в моей колоде? С чем это связано? Творится что-то странное, и я пока не понимаю, что именно. А ещё он не женат. Зачем-то добавила Брезина и томно закатила глаза. Вид у неё при этом сделался замечательно глупым. Поэтому конкурс в академию в нынешнем году был невероятный. Все знатные семейства пытались сюда дочек пристроить. Только ректор сказал, что тут учебное заведение, а не брачная контора. А потому поступили только те, у кого выдающиеся способности. Как она. Конечно. Ага. Я и два сдержал смешок. Впервые за всё это время Брезина продемонстрировала хоть что-то, кроме презрительного равнодушия. Я собиралась задать ей ещё несколько вопросов, раз уж она разговорилась, но на сцене появился ректор. "Дорогие студенты", раскатился его бас по залу. Все тут же перестали пялиться на короля и начали внимательно слушать. Общее собрание оказалось коротким. Несколько торжественных речей и знакомство с деканами факультетов. Нашим деканом была магистр Иамада, и когда она вышла на сцену, моё сердце пропустило удар. Верховная жрица из нарисованной мною колоды, та самая неприметная женщина, похожая на тень. Ещё одно совпадение. Не слишком ли их много? И спросить об этом было некого. Брезина вряд ли что-то сможет подсказать. Хотя наличие молодого короля в моей колоде её наверняка заинтересовало бы. Магистр Иамада говорила тихо и кратко: Она мне понравилась, и я тут же решила, как только начнутся занятия, напрошусь к ней на аудиенцию, покажу свои карты и спрошу, что бы это значило. «Будущее — это ведь наша профессия», — с улыбкой закончила она свою речь. Наш декан выступал последней, и, отсыпав ей положенную порцию аплодисментов, студенты отправились в столовую. Сегодня там устраивали праздничный обед футбол. Часть начала учебного года